Сменщиком графа на следующую пятилетку стал генерал от кавалерии Александр Петрович Тармасов. При нём дом генерал-губернатора обрёл новый облик. Проект архитектора Мирошевского предусматривал изменение первоначальной бизордерной композиции фасада и обработку центрального входа шестипилястровым портиком коринфского ордера. Увенчанный фронтоном портик объединял два верхних этажа. Оконные проёмы были заключены в плоские ниши с полукруглыми завершениями. 13 января 1815 года в генерал-губернаторском доме был дан бал по случаю дня рождения императора Александра I. Тарнасов дал нам роскошный бал в генерал-губернаторском доме. Кто бы мог подумать, смотря на пышный праздник, что 2 года тому назад Москву в конец разорили. Если пожар 1812 года обошёл стороной Тверской казённый дом, то пожар, случившийся в январе 1823 года, нанёс его интерьерам непоправимый урон. Генерал-губернатором тогда был князь Дмитрий Владимирович Голицын, по его генерал, участник Отечественной войны и заграничных походов русской армии. Он немедля распорядился начать восстановление своей резиденции на Тверской улице. Защитник Москвы Голицын, сражавшийся за первопрестольную на Бородинском поле, получил город как бы в награду. С 1820 года он без малого четверть века исправлял должность московского генерал-губернатора. Время это по праву называют эпохой Галицына. При нём Москва расцвела, окончательно исчезли следы грандиозного пожарища 1812 года. На Волхонке был заложен храм Христа Спасителя. На Театральной площади открылись Большой и Малый императорские театры. Манеж Также многие больницы, богадельни, приюты, училища и прочее. Александр Пушкин, сочиняя путешествие из Москвы в Петербург в 1833-1834 годах, отмечал прогресс, достигнутый за годы генерал-губернаторства Голицына. Вот как он писал: Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях. Промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась необыкновенную силой. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. С другой стороны, просвещение любит город, где Шивалов основал университет по предначертанию Ломоносова. Вот так писал Александр Сергеевич. Пушкин не слишком жаловал российских чиновников, но Галицина выделял среди них. Значит, было за что. Талантливый полководец, отмеченный Суворовым и Кутузовым, да и просто храбрый человек, заботливый сын, просвещённый чиновник, любимый народом градоначальник, отстроивший новую Москву. Всё это, можно сказать, о Дмитрии Галицине. Но кроме этого, Галицин приходился двоюродным внуком тому самому Захару Чернышову. Так что можно сказать, что генерал-губернаторский дом он получил по наследству. Вскоре после приезда в Москву новый генерал-губернатор устроил смотр московским пожарным, приказав дать сигнал пожара флагом с башни Каланчи, что стояла напротив его дома на Тверской. Скоростью, с которой пожарные прибыли на место, князь остался очень доволен и даже похвалил их. Ближайшая к Тверской площади Месницкая пожарная команда явилась через 3 минуты. Ещё две через 5, а остальные из других районов через 12 минут. В 1823 году Галицин приказал выстроить на Тверской площади новое пожарное депо с колонной. Это изящное ампирное здание с дорической колоннадой украсила площадь перед особняком генерал-губернатора. Долгие годы, до 1917 года, оно было известно и как Тверская полицейская часть, куда доставляли провинившихся горожан. На втором этаже были камеры для государственных преступников, где некоторое время содержался драматург Сухово Кобылин, обвиненный в убийстве любовницы. За время отсидки он сочинил свою «Свадьбу Кричинского». Появление Галицина заметно оживило и культурную жизнь Москвы. Ему довелось управлять Москвой в ту золотую для русской литературы пору, когда в Москве жили и творили Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Жуковский, Вяземский, Тютчев, Погодин, Аксаков. Городноначальник, как человек прекрасно образованный, Понимал важность посильной поддержки и развития российской словесности. Князь был не просто доступен для литераторов, он стремился к общению с ними. В доме Голицына на Тверской регулярно собирался литературный кружок. Он сам выступил инициатором издания в Москве литературных журналов. Когда мы говорим о Пушкинской Москве, то имеем в виду Москву именно Голицинского периода. После возвращения в родной город после пятнадцатилетней разлуки Пушкин жилы и бывал в домах, отстроенных при Галицыне. Александр Сергеевич, привезённый по указанию царя в Москву в сентябре 1826 года, после встречи с самодержцем, разрешившим поэту жить в столицах, был на расхват. Многие хотели бы его принять у себя, со многими он хотел бы встретиться. А князь И Галицыне Пушкин был на слушен. И градоначальник в свою очередь был прекрасно информирован о том, что Пушкин делает и говорит в Москве. Дело в том, что в Белокаменную Пушкина пускали, но под надзором полиции. По должности генерал-губернатор Москвы просто обязан был держать Пушкина под контролем. Обычно, узнав о приезде Пушкина в Москву, князь давал немедленное предписание московскому обер-полицмейстеру Шульгину, иметь назначенного отставного чиновника Пушкина под секретным надзором полиции. В ответ Шульгин, как правило, успокаивал городноначальника, что в поведении Пушкина ничего предосудительного не замечено. Интересно, что в 1833 году Галицин получил от своего петербургского коллеги письмо с вопросом: "А по какой причине над Пушкиным вообще следует осуществлять надзор?" В ответ Галицин написал, что сведения о том, по какому случаю признано нужным иметь Пушкина под надзором, у него не имеется. Но от надзора Пушкин всё равно не избавился. Сам поэт хорошо относился к Дмитрию Галицину, ценил градоначальника за порядочность и истинную аристократичность. Судите сами. Успокаивая Вяземского, которого Фаддей Булгарин в своём доносе к царю обвинил в вельнодумстве и разврате, Пушкин пишет: Для искоренения неприязненных предубеждений нужны объяснения и доказательства, и тем лучше, ибо князь Дмитрий может представить те и другие. Январь 1829 года. Следовательно, Пушкин надеялся, что Галицин поможет опровергнуть донос подлого Булгарина. Это яркий штрих к портрету князя, характеризующий не только его личные качества, но и уважение к нему при дворе. К Галицину в Санкт-Петербурге действительно прислушивались, и причём очень чутко. Покровитель наук и искусств, Галицин по воскресеньям давал в своём особняке на Тверской популярные, роскошные балы. «Были на славном балу у князя Дмитрия Владимировича. Всякий был как дома, оба хозяева очень ласковы, и все были прошены во фраках», — отмечал современник. Гвоздем бальной программы была постановка так называемых «живых картин». Это немые сценки, состоявшие из гостей бала. Недаром многие зрители картин еще долго говорили о них, и среди зрителей был опять же Александр Пушкин. Коротая время по пути из Москвы в Петербург, Пушкин вспоминал. «Мое путешествие было скучно до смерти. Никита Андреевич купил мне бричку, сломавшуюся на первой же станции, я кое-как починил ее при помощи булавок. На следующей станции пришлось повторить то же самое, и так далее. Наконец, за несколько верст до Новгорода Я нагнал вашего Всеволожского, у которого сломалось колесо. Мы закончили путь вместе, подробно обсуждая картины князя Галицина. Дом Галицина был для Пушкина притягательным ещё и потому, что один из первых выходов в свет Натали Гончаровой также был на балу в губернаторском особняке на Тверской. На дном и своих первых балов у Галицина юная Наталья немедленно оказалась в круге света. А что за картина была в картинах Кончарова, делился с Пушкиным Вяземский в январе 1830 года, то есть почти за год до бракосочетания поэта. В переписке братьев Булгаковых, неиссякаемом источнике сведений о московском житье-бытье, мы читаем: Маленькая Гончарова в роли сестры Дидоны была восхитительна. Однажды Вяземский, зная, что Пушкин давно влюблён в Гончарову, и увидев её на балу у Галицина, попросил своего приятеля Лужина, который должен был танцевать с Гончаровой, заговорить с ней и с её матерью мимоходом о Пушкине, с тем, чтобы по их отзыву узнать, что они о нём думают. Мать и дочь отозвались благосклонно и велели кланяться Пушкину. Так Вяземский рассказывал Бартееву. В доме Голицына Пушкин встречал и других женщин. В 1827 году на балу у Голицына поэт, танцевавший с Екатериной Ушаковой мазурку, сочинил экспромт, ставший стихотворением в отдалении от вас. Ушакова написала об этом так: Экспромт, сказанный в мазурке на бале у князя Голицына, Незабываемые впечатления о встречах с Пушкиным на балу у московского генерал-губернатора остались у поэтессы Евдокии Растопчиной. Приглашение Пушкина Голицыным в Тверской казенный дом, куда поэт приходил «не раз и не два», В Петербурге могли трактовать и как личное участие градоначальника в надзоре над поэтом. И что любопытно, подобный же вывод был сделан одним из современников князя, московским поэтом Михаилом Дмитриевым, племянником знаменитого баснописца и относится уже к послепушкинскому времени. Вот как вспоминал Михаил Дмитриев. В 1842 году Очередились литературные вечера у генерал-губернатора Москвы, добродушного и благородного князя Дмитрия Владимировича Галицина. Мы этому очень удивились, потому что он был совсем не литератор. Но вот что было этому причиной. Ему велено было наблюдать и наблюдать за всеми бывающими на наших вечерах. Он, как человек благородный, нашёл такое средство, чтоб этих же людей приглашать к себе и тем с одной стороны узнавать скорее их образ мыслей, а с другой успокоить правительство тем, что они и у него бывают. И что же? Эти четверги князья были самыми приятными и лучше всех наших вечеров. На них говорили свободнее, чем у нас, потому что сам генерал-губернатор был свидетелем и участником этих разговоров. никого уже не боялись, а вредных политических рассуждений и без того никому не приходило в голову. На этих вечерах, по желанию хозяина, читались и стихи, кроме того, был всегда прекрасный и тонкий ужин, чего у нас не было. Но будь другой на его месте, надзор принял бы другое направление, вспоминал Михаил Дмитриев. Последнее из подчёркнутых нами предложений является очень важным с точки зрения оценки той роли, что играл Голицын в определении политики власти по отношению к либеральным кругам Москвы. Ведь лучший способ контроля власти над инициативой снизу возглавить её. Многие московские литераторы, преподаватели университета, стремились попасть на четверги у князя. Один лишь Гоголь, которого Голицын очень ценил, находил ту или иную причину, чтобы не прийти, например, сказывался больным. Интересен разговор между Шевырёвым и Погодиным, с одной стороны, и Галициным с другой. Так князь спрашивал: "А что же Гоголь?" "Да что ваше сиятельство? Он странный человек, отвык от выкат фрака а в сюртуке приехать не решается", отвечали ему. "Нужды нет. Пусть приедет хоть в сюртуке", парировал Галицин и смеялся.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 В четверги открываются. Завтра ты приглашён. Гоголь обещал чтение, о котором я говорю князю Галицину. Нельзя ли устроить его в этот четверг? Поговори ему и спроси у него. Как пишет Дмитриев,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 Он привез и читал свою аннунциату, писанную на сорока страницах, тяжелым слогом и нескончаемыми периодами. Можно себе представить скуку слушателей, но вытерпели и похвалили. Тем и кончились его посещения вечеров просвещенного вельможи, пишет Дмитриев. Что и говорить, злыми словами написано, с плохо скрываемой завистью. Недаром авторы этих воспоминаний прозвали лже Дмитриевым. Степан Аксаков рассказывал по-другому, по-доброму. Вот как он пишет. У Гоголя не было фрака, и он надел фрак Константина, моего сына. Несмотря на высокое достоинство этой пьесы, слишком длинной для чтения на рауте у какого бы то ни было генерал-губернатора, чтение почти усыпило половину зрителей. Но когда к концу пьесы дело дошло до комических разговоров итальянских женщин между собою и с своими мужьями, всё общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который остался надолго в благодарной памяти слушателей, рассказывал Степан Аксаков. Прошло всего 2 года, и о памятной встрече Гоголя и Галицина вспомнили в некрологе князя Давно ли, кажется, Гоголь читал у него в кабинете Рим? Давно ли мы все сидели тут кругом в житном общении мысли и слова? Как бы там ни было, но даже если сам Галицын и заснул под чтение Гоголя, то спал крепким и здоровым сном. Ведь скоро он вновь пригласил писателя к себе. Галицын всё хотел, чтобы Гоголь почитал Тараса Бульбу. Но читать пришлось Шевырёву. Голицын был в восторге. Ему очень понравилось, сколько он может оценить. Лже-Дмитриев выдвигал свою версию странного нежелания Гоголя приходить к Голицыну, связывая её с неумением держать себя. Голицын даже предлагал Гоголю какое-то место в Москве, жалованием «Узнаём мы из переписки Аксаковых». Но Николай Васильевич отказался. Далеко за пределы Москвы вышли слухи об эксцентричных выходках Гоголя в салоне московского градоначальника, наполняясь несуществующими и мифическими подробностями. Люди же, встречавшиеся с ним позднее, находили явные несоответствия рассказов про недоступность, замкнутость засыпающего в аристократической гостиной Гоголя тому реальному образу, в котором было столько одушевления. простоты, общительности, заразительной весёлости. Быть может, Голицын не представлял для Гоголя интереса как для писателя, поскольку не мог служить прототипом для создания какого-либо персонажа. В самом деле, московский градоначальник был полной противоположностью незабвенному городничему Сквозник-Дмухановскому или прожектору Манилову. Крепкая дружба связывала Голицына и его семью с Василием Жуковским, поэтом и воспитателем наследников престола, посвятившим градоначальнику стехтворения. Друг человечества и твёрдый друг закона. Смиренный в почестях и скромный средь похвал, предстатели ревностные за древний град у трона, каких ты доблестей в себе не сочетал? Любой высоко к святой земле отчизны самозабвение и непрерывный труд в день брани мужество в день мира правый суд и чистоту души и жизни без укоризны вельможе гражданин тебе в потомстве мзда и зависти на зло уже сияет снова знакомая Москве бессмертия звезда Еропкина и Чернышова. Стихотворение, написанное 12 апреля 1833 года, так и называется: Дмитрию Владимировичу Галицину. И было преслоно Жуковским из-за границы, когда паёт узнал о том, что общественность Москвы преподнесла своему градоначальнику необычный подарок бюст из белого мрамора работы Витали. Упомянутый Жуковским Юропкин и Чернышов — предшественники Голицына на посту генерал-губернатора Москвы. Обюст при жизни Голицына так и не был установлен, что связывают с нежеланием Николая I, якобы заявившего, что ставить прижизненное изваяние чиновникам не гоже. В дневнике Жуковского имена князя и его жены встречаются неоднократно, особенно во время посещения поэтам Москвы. Так, путешествия по России с наследником, будущим императором Александром II, в 1837 году Жуковский в период пребывания в Москве с 23 июля по 8 августа ежедневно виделся с Голицыным в его резиденции, обсуждая задуманный князем прожект «Описание Москвы». Прожект, о котором Голицын говорил с Жуковским, нашёлся его воплощение в уникальной книге, на издание которой князь пожертвовал свои деньги. Называлась она так: "Памятники московской древности с присовокуплением очерков о монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы". Авторами книги были видный русский историк, член императорского общества истории и древности российских снегорёв и художник академии Солцев. Книга печаталась в 1842-1845 годах и по сей день редко встречается в антикварных магазинах. Это был один из первых фундаментальных трудов, содержащий подробное описание соборных и приходских церквей, а также церковно-исторических памятников Москвы. Как-то в 1837 году на очередном собрании литераторов у Галицына, Гродноначальник предложил издавать в Москве новый журнал. Получить разрешение на выпуск такого журнала можно было лишь в Петербурге, а потому Галицын решил прибегнуть к помощи всё того же Василия Андреевича Жуковского. Не прошло и 4 лет, как первый номер журнала вышел. Назвали его "Москвитянин". Этот Учёный литературный журнал выходил ежемесячно с 1841 по 1856 годы. Возглавляемый Погодинным, журнал исповедовал формулу православие, самодержавие, народность. Может быть, поэтому он и просуществовал 15 лет. Ещё один журнал, изданию которого способствовал градоначальник Московский наблюдатель, выходивший с 1835 года. А вот журнал Телескоп и его авторов Галицин не смог спасти от монаршего гнева. Император распорядился Чаадаева за его философские письма лечить по постигшему его несчастью от расстройства ума. Заботу о философии поручил Галицину, благодаря которому тот просидел под полицейским надзором всего несколько месяцев и в вполне сносных условиях. Все это время его пользовал врач, которому Голицын наказал, чтобы за здоровьем Чаадаева пристально следили. А когда произошло несчастье с видным археографом и историком Колайдовичем, он сошел с ума, как пишет Булгаков, 14 декабря его так поразило, что он от негодования за не мог, а там и с ума сошел. То Голицын выхлопотал для него пансион. Не может не вызвать уважение такой факт. В канцелярии генерал-губернатора на Тверской чиновником по особым поручениям служил поэт и друг Пушкина Адам Мицкевич, живший в Москве на положении ссыльного. Вряд ли такое назначение могло быть произведено без санкции князя. Этот факт говорит о многом. Галицин, не страшившийся неприятельской пули, не побоялся пригреть гордого поляка.